окончив свою речь, Скопен в заключении забарабанил так неистово, что церковные стекла задребезжали в свинцовых переплетах, а вертевшиеся на площади собаки своим бросились на утек, испугавшись сильнее, чем если бы им к хвостам привязали медные кастрюли. На ферме актеры с помощью Беломбра и его слуг готовились к представлению. Доски, уложенные на бочках, У задней стены Авина изображали сцену. Несколько скамей, позаимствованных в кабачке, играли роль портера, а ввиду низкой цены за места на мягкие, крытые бархатом сиденья нельзя было и претендовать. Прилежные пауки позаботились об убранстве потолка. Огромные розетки из паутины тянулись с балки на балку. Какой самый искусный придворный обойщик мог бы сделать более тонкие, более изящные и воздушные драпировки, будь то даже из китайского шелка? Эти сплетенные пауком завесы напоминали геральдические щиты рыцарских орденов и королевских регалий. Весьма благолепное зрелище для тех, кто способен мысленно на такие сопоставления. Быки и коровы, которым сменили подстилку, дивились необычной возне и часто отворачивали головы от кормушек, бросая долгие взгляды на сцену, где топтались актеры. Они репетировали пьесу, чтобы указать сиганьяку выходы и вступления. «Для первых шагов на сцене зрителями у меня теляты и рогатый скот», смеясь, сказал барон. «Право, есть от чего оскорбиться самолюбию», не будь я его лишен. «И вам не раз придется играть перед такой публикой», — подхватил Беломбр. «В зале всегда найдутся дураки и обманутые мужья». Для новичка Сиганьяк играл совсем неплохо, чувствовалось, что он скоро освоится со сценой. Голос у него был хороший, память надежная, а ум достаточно образованный для того, чтобы дополнять свою роль репликами, которые рождаются в ходе действия и оживляют его. Пантомима стесняла его больше, ибо она изобиловала палочными ударами, которые возмущали его гордость, хоть и носились они трубками из раскрашенного холста, набитыми паклей. Памятуя его звание, товарищи щадили барона, насколько возможно, он же... Не в силах сдержать обиду, делал страшное лицо, грозно хмурил брови и метал разъяренные взгляды. Но, вспомнив вдруг характер роли, снова старался принять трусливый, испуганный и до нельзя жалкий вид. Беломбр, следивший за ним с прозорливым вниманием старого опытного актера, признанного авторитетом, обратился к нему со своего места. «Не старайтесь сдержать эти естественные порывы!» Они очень хороши и создают новую разновидность трусливого бахвала. Даже когда вы перестанете испытывать вспышки гнева и яростного возмущения, продолжайте изображать их. Вам нужно заново создать образ капитана Фракаса, ибо тот, кто идет по чужому следу, никогда не будет впереди. Так вот, ваш Фракас искренне хочет быть храбрым, Он любит отвагу, восхищается смельчаками и негодует на собственную трусость. Вдалеке от опасности он только и знает, что мечтать о героических подвигах, о грандиозных титанических деяниях. Но при малейшей угрозе не в меру пылкое воображение начинает рисовать перед ним мучительные раны, мерзкий лик смерти и мужество покидает его. Мысль о поражении ему несносна, желчь закипает в нем, но первый же удар отбивает у него охоту драться. Такой рисунок роли куда лучше, чем трясущиеся коленки, выпученные глаза и прочие ужинки, скорее свойственные обезьяния, нежели человеку. А между тем плохие актеры именно так и стараются вызвать смех публики и позорят свое искусство». Сиганьяк последовал советам Беломбра и построил свою игру соответственно этому замыслу. Так что в итоге актеры захлопали ему, суля большой успех. Представление было назначено на 4 часа. За час до начала Сиганьяк надел наряд Матамора, который Леонардо расширило, распоров складки, ушивавшиеся по мере похудания покойного, напяливая на себя шутовские лохмотья Барон размышлял о том, что куда доблестнее было бы облечься в калет из буйволовой кожи и железной латы по образцу предков, нежели рядиться храбрецом на словах, когда сам он был смел на деле и способен на отважные поступки и славные подвиги. Но злая судьба довела его до такой крайности и лишила других способов существования. Народ пребывал в большом количестве, заполняя авин. Несколько фонарей, подвешенных к балкам, на которых держалась крыша, озаряли красноватыми отблесками темные, белокурые и сидеющие головы, среди которых белели старушечьи чепцы. Огни рампы тоже были заменены поставленными по краю сцены фонарями и за поджечь сена и солому. Спектакль начался, и зрители проявили к нему большой интерес. На неосвещенном заднике вихлялись огромные причудливые тени актеров и передавали их жесты в подчёркнуто ненатуральном виде, казалось, разыгрывая пародию на пьесу. Но этот забавный штрих не был замечен простодушными зрителями, всецело занятыми ходом пьесы и поведением действующих лиц, которых они совсем не считали вымышленными. Валы и коровы не могли спать от шума, и смотрели на сцену большими глазами, которые вдохновили Гомера, греческого стихотворца, на хвалебный эпитет при описании красоты Юноны. В самый разгар действия вдруг жалобно замычал теленок, что, однако, не разрушило стойкой иллюзии честных простаков, зато актеры на сцене чуть не прыснули со смеху. «Капитан Фракас» неоднократно срывал рукоплескание, он и в самом деле очень удачно играл свою роль, не испытывая перед такой невежественной публикой того волнения, какое внушало бы ему присутствие более просвещенных и требовательных ценителей. Кстати, он был уверен, что никому здесь не знаком. Другие актеры тоже заслужили похвалы зрителей, которые хлопали, что есть мочи, не щадя своих натруженных рук, и по наблюдениям Беломбра с большой чуткостью отмечали удачные места. Серафина проплясала мавританской танец с горделивой и сладострастной грацией, и так вызывающе изгибалась всем телом, так резво перебирала ногами, переходя от воздушных пируэтов к другим фигурам, что, глядя на нее, сомлели бы от удовольствия даже знатные господа и придворные кавалеры. Особенно хороша она была, когда встряхивала над головой бубен и бряцала медными пластинками, или же, водя большим пальцем полоснящейся коже инструмента, извлекала из него глухой рокот не хуже, чем заправская пандерера. Тем временем портреты предков на стенах обветшалого замка Сиганьяк хмурились сильнее обычного. Воины испускали вздохи, Поднимавшие железные латы у них на груди и скорбно покачивали головами, а почтенные вдовицы строили презрительные мины, вытягивая шеи над гофрированными воротниками и еще прямее держались в тугих корсетах и пышных фижмах. Глухой медлительный призрачный шепот беззвучно слетал с их нарисованных губ. Увы, последний из сиганьяков посрамил свой рот». На кухне Пьер в печальной задумчивости сидел между Миро и Вильзевулом, долгим и вопросительным взглядом смотревшими на него. «Где ты сейчас, мой бедный хозяин?» — думал он, и по обветренной щеке старого слуги катилась слеза, которую слизывал старый пес?